Глава девятая. Люди и призраки. Обратно Саша, предугадывая мое желание, предложил поехать на метро. Я обрадовалась. Я обрадовалась. Мне не хотелось снова идти через бетонный коридор мимо кладбища, и было очень неуютно в насквозь промокшей одежде. До Пионерской мы решили подъехать на трамвае. На маршрутке, конечно, быстрее, да только кто нас таких мокрых туда пустит. Пришли на остановку и принялись ждать в компании нескольких старушек-льготниц. По широкому, прямому как труба проспекту испытателей гуляли колоссальные сквозняки. Я давно уже насквозь промерзла и горько жалела, что рядом со мной нет рыжика. Вот бы кто меня обнял, затискал, защекотал и рассмешил какими-нибудь дурацкими анекдотами. «Не скажешь ведь, Саша, я тут совсем закоченела, по меня». Очередной порыв холодного ветра так ударил в павильон остановки, что вся хлипкая конструкция качнулась. Мне вдруг почудилось, что по небу пробежала тень. Я подняла голову, и все во мне замерло от ужаса. Прямо надо мной на стеклянной крыше остановки сидела большая мохнатая тварь и таращилась на нас сквозь мутное стекло. Я наблюдала, словно парализованная, как тварь двигается там, наверху, как она подползает к краю крыши, свешивается вниз, цепляясь тощими лапами за край. Размером она была не меньше рыси, а таких кривых сабельных когтей я вообще у живых существ не встречала. Ее мерзкая хищная морда теперь находилась прямо над моим лицом. Тварь не обращала на меня внимания, она смотрела на Сашу. У меня, наконец, прорезался голос. Я пронзительно завизжала и отшатнулась в ужасе, тыкая пальцем наверх. Тварь подняла верхнюю губу, показывая мелкие острые клыки. Громко зашипела и одним упругим прыжком исчезла из виду. Только мелькнул перед глазами голый грязно-розовый хвост. «Спокойно». Саша схватил меня за плечи, не давая упасть. «Ты видел? Ты это видел?» Ближайшая бабка посмотрела на меня, как на ненормальную. Что-то процедила сквозь зубы и отошла на другой край остановки. Тихо, пошли. Очень вовремя подъехал трамвай. Саша затащил меня внутрь, усадил в конце, где почти не было людей. Расплатился с контролером. Я же сидела пнем и не могла оторвать глаз от остановки. Только когда ее стеклянная крыша скрылась из виду, я пришла в себя. «Ты видел? Там, на крыше». «Видел». Как-то неестественно спокойно подтвердил Саша. Это был демон. «Знаешь, до меня наконец дошло, кого они мне напоминают. Смотрела третьего «Гарри Поттера». Там в конце была крыса-оборотень. Фильм-то, конечно, детский, но крыса просто отвратная. Тьфу, вспоминать противно. Я еще тогда подумал, надо же было выдумать такую пакость». Я нервно усмехнулась, превозмогая нервную дрожь. «Не удивляйся, что я так спокоен», – добавил он. «Я их вообще-то часто вижу». «Они ведь и по дороге на работу за нами крались, ты разве не заметила?» «Нет. Вот это меня как раз встревожило, то, что ты их не видишь. Я уже опять начал думать, что у меня глюки, а ты, оказывается, просто невнимательная. Когда до меня дошло, что он имеет в виду, я почувствовала, что краснею. «Слушай, ты что, меня за этим с собой прогуляться пригласил? Чтобы провести эксперимент?» И за этим тоже невозмутимо сознался Саша». «Я специально тебе ничего не говорил. Хотел, чтобы ты сама заметила демонов. Должен же я был удостовериться. Я уже несколько месяцев вижу их почти каждый день. Они следят за мной. Ползут на расстоянии, сидят на заборе, подсматривают с деревьев. Вот как!» «Поначалу они меня не трогали. Я был абсолютно уверен, что это глюки. Все, думал, доигрался, крыша стекает. Но никому не говорил, надеялся, вдруг само пройдет». Я же не пил, не кололся, ничего не нюхал, траву не курил. Откуда глюки? А потом начались нападения на квартиру. Справа потянулись ларьки на подходах к пионерской. Трамвай с лязгом начал тормозить. «А теперь смотри в оба», – сказал Саша, выскакивая первым из автоматической двери. Я вышла из трамвая, нервно оглянулась и почти сразу же увидела, как между двумя ларьками метнулся большой мохнатый ком. «Вон он!» «Вижу, он тут не один. Посмотри-ка туда, под серым тирана». Я вгляделась в джип, на который указал мне Саша. Под нищим как будто сконденсировался клубок темноты, из которого поблескивали желтоватые глаза ночного хищника. «А вот и третий», — сказал Саша со скрытым восхищением в голосе, — «ну и борзый». Третий демон, самый крупный и мерзкий из всех, не спеша двигался в толпе, которая валила из метро через переход. Он даже не пытался скрываться, демон ловко и непринужденно проскальзывал между ногами пешеходов, ни с кем не сталкиваясь, как городской житель, с детства привыкший к мегаполису. И что самое удивительное, на него совершенно никто не обращал внимания. «Как же это!» – растерянно произнесла я. Смотря как демон переходит через дорогу и деловито взбирается на дорожный знак в десятки метров от нас. «Людская масса равнодушно текла мимо». «Не бойся». Саша неправильно истолковал мою интонацию. На улице они не нападают. «Почему?» «Не знаю, откуда мне знать их повадки». «Точно не нападают?» «Ну, пока не нападали», – неуверенно сказал Саша и добавил. «Только один раз, да и то не здесь, а в метро». «Как в метро?» Я рефлекторно взглянула на ребристую крышу пионерской, которая поднималась над ларьками метра в двадцати от нас. «Не совсем в метро, а тут на ступеньках». «Иду, никого не трогаю, и внезапно мне пытаются выпустить кишки. А я тогда еще без оружия ходил, пришлось спешно удирать в метро. Думаешь, почему я в основном пешком хожу? Просто там, вдоль кладбища, проверенный маршрут. Прямо тут?» – недоверчиво переспросила я. «На этих ступеньках? Неужели никто их не видел? А на этого хоть кто-нибудь взглянул?» Саша ткнул пальцем в сторону демона с комфортом расположившегося на дорожном знаке. «Никто даже не посмотрел!» — с горечью сказал он. «Шли как мимо пустого места. Это колдовство!» «Нет, просто Питер. Всем на всех наплевать. Ты сама разве не помнишь, как меня тащила?» На светофоре загорелся зеленый. Мы перешли дорогу и направились к метро. Демоны куда-то попрятались, но мне уже повсюду мерещились мохнатые твари. Там-сям то длинный голый хвост промелькнет, то когтистая лапа. Они действительно как крысы!» Шмыгают по низам, и никто их не видит. «Кто в городе обращает внимание на крыс?» Мы поднялись по ступеням ко входу, и Саша резко остановился. «Давайте!» – с вызовом рявкнул он, глядя мимо меня. «Не стесняйтесь, твари!» Я оглянулась и увидела, как тройка демонов подбирается к нам с разных сторон, наровя взять кольцо. Люди проходили мимо них, иногда даже перешагивали и исчезали в метро. «Саша, но это же неестественно!» Взволнованно воскликнула я. «Почему на них никто не обращает внимания? Закон мегаполиса, каждый сам по себе!» Желчно сказал Саша. «Вот послушай, мне Артем все объяснил, чем больше город, тем ограниченнее общение. Человек инстинктивно защищается от информационной перегрузки, не реагирует, не видит, не слышит, а то мозг лопнет от чужих проблем. Я, моя семья, мои друзья и коллеги по работе, все!» «Остальных просто нет, они призраки. Умри я на улице, переступят и не взглянут». «Да ладно тебе, не все так плохо, ты преувеличиваешь». «Преувеличиваю?» «Смотри». Внезапно Саша схватился руками за живот, согнулся пополам и громко застонал, очевидно изображая приступ аппендицита. Вскоре я обнаружила, что на него действительно никто не смотрит, толпа все так же валила мимо. У всех были совершенно индифферентные лица при виде этих пустых глаз, и равнодушных рож во мне прямо-таки вскипела ненависть. «Что за зверьё?» – громко сказала я прямо в лицо какому-то мужику с двойным подбородком, но тот даже не вздрогнул. И тут меня посетила ужасная мысль. «Да они и впрямь нас не видят». «Вот такие у нас люди», – сказал Саша, распрямляясь. «Всем наплевать до единого. Я тогда сидел на полу в переходе. Кровью истекал. Ни одна собака даже внимания не обратила». «Погоди», – перебила я его. «Так, Саша, только не пугайся. Сейчас я тоже проведу эксперимент. Я сделала шаг вперед, очень натурально охнула и упала на колено, сделав вид, что вывихнула ногу. И опять никто не обернулся. Точно нас не видели. Почему? Что с нами случилось?» «Может, мы с Сашей на самом деле давно умерли и не осознаем этого?» Эти жуткие мысли промелькнули у меня в голове и мгновенно исчезли, как только я заметила, что прямо на меня надвигается сто-килограммовая тетка с тележкой на колесах. Я едва успела отскочить, а то бы она точно на меня свалилась. «Эй, осторожно!» – заорала я, выкатываясь у нее из-под ног. «Куда прешь, корова?» Тетка опустила взгляд, взвизгнула и отскочила, как балерина. Потом посмотрела на меня в упор, испуганно злобным взглядом, и, бормоча ругательства, исчезла в дверях метро. «Убедилась?» – спросил Саша. «Сволочи!» Он с презрением плюнул и пошел к стеклянной двери. Демоны оживились, двинулись за нами. Я поймала его за руку. «Смотри, они нас преследуют!» «Вижу, вижу, ну и что?» «Давай не пойдем в метро. А если они снова на тебя нападут?» Саша вдруг широко улыбнулся и похлопал себя по боковому карману куртки. «У меня для них кое-что есть», – негромко сказал он. «Сюрпризик!» «Ты что, будешь палить в метро из ракетницы?» «А это и не ракетница!» Это было произнесено таким кровожадным тоном, что я всерьез испугалась. «Я тут добыл одну новую штучку», – пояснил Саша, засовывая руку в карман. «Самое время ее испытать. Пожалуйста, не надо!» Саша возмутился. «Я что, должен от них бегать, от этих крыс? Мне надо ехать на метро, и я на нем поеду. Я сам выбираю дорогу. Они какие-то там демоны. Верю, верю, что ты не боишься. Я и сама не боюсь», — соврала я, думая в панике. «Вот только побоища в метро мне не хватало. Допустим, простые обыватели на нас не обращают внимания, но полиция-то обратит наверняка. Просто не хочу ехать на метро. У меня это... клаустрофобия». «До улицы Савушкина можно гораздо быстрее доехать на автобусе. О, вот и он, пошли скорее». «Ладно, пошли отсюда». Саша согласился легче, чем я ожидала. Здравый смысл возобладал над понтами. Напоследок он обернулся к демонам и показал им неприличный жест. Твари ответили ему оскаленными зубами и шипением. Вскочив в автобус, я обернулась и увидела, что они бегут за нами, смешно размахивая в воздухе длинными лапами». «Это не похоже на агрессию», — подумалось мне вдруг. «Может, они что-то хотят сообщить?» Додумать я не успела. Захлопнулись двери, автобус отчалил от остановки. И в ту же секунду демоны исчезли. Вся банда сразу. Только что они пытались нас догнать, а через мгновение я мигнула. А их уже нет, растворились в воздухе. За окном потянулись облезлые девятиэтажки старой части комендантского. «Саша!» — вскрикнула я. «Демоны пропали». «Потише. Да, они и раньше так делали. То просто следят, то нападают, то вдруг исчезают». «Причем логики в этом никакой. Думаешь, почему я их за глюки так долго принимал?» «Я уже вообще ничего не понимаю». Саша покосился на меня и сказал. «Не забивай себе мозги. Мне все равно, откуда они и кто. Я просто хочу, чтобы их больше не было. Помнишь, мы по сюда говорили о смысле жизни?» «Так вот мой смысл жизни сейчас – это демоны. Пока я с ними не разобрался, моя жизнь имеет цель. Я не нашлась, что ответить, это было разумно и логично. Но все равно неправильно».